Мигель-Анхель-Астуриас. Легенда о Татуане. Рыщет по темницам Татуаиа. Мастер Миндаль с розовую бородою, один из жрецов, которых белые люди сочли золотыми, так пышны были и их одежды, знает тайну лечебных трав, язык обсидиана и грамоту звезд. Он дерево, ходячее дерево, выросшее в лесу, где никто его не сажал, а всеми принесли духи. Он считает по лунам длинные годы, а четырех сотнях дней, и лунну он видел много, как все деревья, ведь они покинули старый край изобилия. Когда пришел полнолуние, и настал месяц, который зовется месяцем Филина Рыбового, мастер Миндаль раздал душу дорогам. Четыре дороги вели в четыре конца неба, Чёрный конец свечи тропа. Зелёный конец весенний дождь. Красный конец безумие тропиков. Белый конец обещание новых земель. Четыре дороги. "Дорога-дорожка", сказал Белой дороге белый голубь, но та не услышала. Он хотел кусочек души, чтобы избавиться от дурных снов. И дети, и голуби мучаются с нами. "Дорога-дорожка", сказала Красной дороге: "Красное сердце, но слышала. Оно хотело сбить её с толку, чтобы она забыла про душу. Сердца, как льда, не возвращает ничего. Дорога-дорожка, казалось, зелёной дороги, зелёная беседка, но та не услышала. Она хотела заплатить хоть часть долгов отдать чужую душу в уместо, листры и тени. Сколько месяцев шли дороги? Сколько месяцев? Самая быстрая, черная, с которой никто не говорил в пути, заглянула в город, пересекла площадь и, отдыхая в торговом квартале, отдала душу мастера, продавцу бесценных сокровищ. Был час белых кошек. Они бродили от стены к стене, пышно цвели розы и облака, словно белье, сохли на веревках неба. Мастер узнал о том, что сделала дорога, искупался при лоне в розовом, как медаль-источнике, сбросил кору, снова стал человеком и пошёл в город. На склоне дня под вечер, когда возвращается стадо, он пришёл в долину и заговорил с пастухами, но они отвечали скупo, глядя в зелёном одежде и розовой бороде. В горде он пошёл на запад. Люди толпились у фонтанов, и нежно звенела вода, наполняя кувшины. По следу теней он добрался до торгового квартала и увидел частицу своей души. в стеклянном дворце, с золотым замком. Немедленно он подошёл к торговцу, курившему в углу, и предложил ему старый жемчуг. Торговец усмехнулся: "Какой жемчуг?" Его сокровища бесценны. Мастер знал, что торговцы торгуются, и предложил ему озеро из изумрудов, крупных, как зёрна маиса. Торговец усмехнулся: "Какое озеро?" Его сокровища бесценны. Мастер предложил амулеты, глаз орля, способный добывать воды и переосмиряющей бурю, и марехвану, торговец не сдавался. Мастер предложил столько драгоценных камней, что из них можно выстроить дворец посреди изумрудного озера, торговец не сдавался. И в сокровищах бесценны, зачем токовать по пустоту, когда он выменит душу на самую прекрасную рабыню. Всё было четно. и ничем на свете не мог мастер выкупить частицу своей души. У торговцев нет сердца. В вакуумце дыма отделял Асуна от Яви, белых кушек от черных, мастера — от торговца. Выходя, мастер отряхнул с ног парохлавки, парохопасен. Прошел, как говорит предание, год о четырех сотнях дней. Возвращаясь из дальних стран, ехав через горы, торгуется с прекрасной рабыней, птицей цветком, обращавшейся в геацинт и капель мёды и святы верных слуг. Ты не знаешь, говорил он рабыне, придерживая коня. Ты не знаешь, как будешь жить в столице. Домом твоим станет дворец, все мои слуги будут служить тебе, и сам я последний из слуг. Там продолжаун в полуоборот к солнцу. Там всё твоё. Ты сокровища А я продавец бесценных сокровищ. Ты стоишь той части души, которую я не выменял на целые озёра изумрудов. И уже в Г добаке мы будем смотреть, как встаёт и садится солнце, и слушать в сладком бездиле сказки старой ведьмы, которая знает мою судьбу. Судьба это, если и верить, в руки великана. Если ты попросишь, узнаешь её свою. Рабыня смотрела по сторонам и видела, как все цвета переходят в синий и тают вдали. Деревья по обученном дороге ткали узор, похожий на тот, что украшает рубашки индийской женщины. Птицы летели как бы во сне, без крыльев, а внизу в молчании камня звери пыхтели по человечей, взбираясь в гору. Рабыня была обнаженной. По груди ее строился и подал к ногам черный жгут волос. Торговец был весь в золоте, а на плечах его лежал плащ из кузии шерсти. Его знабило от немощи и любви. Тридцать сотников в свиты казались ему тени мсна. Вдруг несколько капель упало на дорогу, и где-то внизу послышались крики пастухов, зовущих скот. Сотники прижпорли коней, чтобы скорее добраться до укрытия. Но чётный ветер рванул тучи, пригибая леса к самой долине. Всё покрылось влажным плащом тумана, и сверкнули первые молнии с уна. Безумный фотограф вздумал снять бурю. Кони неслись по ров а фузду, паря над землёй, распластав гривы по ветру и прижав уши. Один из них выбросил торговца из седла, и тот отлетел к дереву, только что расщеплённому молнией. Сон рука хватающая камень. Дерево схватило его и кинуло в бездну. В эту самую пуру заблудившаяся в городе мастер бродил, как безумный по улицам, пугая детей, подбирая мусор и заговаривая с ослами, валами и бездумными собаками, потому что у них, как у людей, печальные глаза. «Сколько месяцев шли дороги, — говорил он, — у всех дверей, но ему не отвечали и запирали двери, девясь с зеленым одеждом и розовой бороде. Шло время, он спрашивал у всех, и вот добрался до дома, где прежде жил торговец, и спросил рабыни, которая одна пережила бурю, сколько месяцев шли дороги. Солнце, высунувшее голову из белой рубахи утро, очертило в проеме двери с серебром и золотом спину мастера и смуглое лицо рабыни, той, что была частицей души, не отданной за изумруды. сколько месяцев шли дороги Ответ скурчился у губ рабыни стал твёрдым как её зубы Мастер молчал упорно как вещий камень Наступила погна у неё филин рыбового Рабыни и мастера мыли друг друга взглядом как двое влюблённых претерпевших долгую разлуку Шум спугнул их именем боги короля их схватили как бесноватые чародеи, и в сверкании кресту фешпак повели в темницу мастера в зелёных одеждах и рабыню, чьё крепкое тело отливало бронзой. Через семесяцев их принудили к сожжению. Но на казни он приблизился к ней, нацарапав на её руке маленький кораблик и сказал: "Ты ровная, татуанная. Ты сможешь всегда, как сейчас, бежать от злой смерти". Я хочу, чтобы ты была свободной, как моя мысль. Нарисуй этот кораблик на стене, на полу, где захочешь. Закрой глаза, взойди на него и спасайся. Спасайся, ибо мысль моя крепче глиняного колосса. Мысль моя слаще меда из цветов сукиная. Мысль моя, та, что может обернуться невидимкой. Ни минуты, ни медля Татуана повиновалась. Нарисовала кораблик, зашла на него, Он от плув спасает её от смерти и неволи. А на другой день тюремщики нашли в темнице сухое дерево, с которого ещё не облетели розовые цветочки.